Он прицепил к поясу грость фляжек и под их жестяное дребезжание отправился добывать воду, сам не зная куда. Сражение было в самом разгаре. Колодцы забиты грязью и трупами, а река находилась за неприятельскими позициями. Он полз и полз вслепую между телами, сплошь устилавшими землю. Пули непрерывно свистели вокруг, но ни одна его не задела. Это продолжалось так долго, что он утратил всякое представление о времени. Потом вдруг на поле битвы воцарилась какая-то небывалая фантастическая тишина. Он замер на месте, притаив дыхание, чтобы полнее насладиться этим неслыханным чудом. Конечно, стоны и предсмертный хрип по-прежнему звучали со всех сторон. Ему послышались даже рыдания. Но этот жалобный, страдальческий хор сотен агонизирующих солдат еще сильнее оттенял собою главную глухую ватную тишину. Сознание того, что он остался жив и невредим без единой царапины, он один среди сотен этих убитых и раненых, повергла Теодора Фастена в такую неудержимую радость, в такое буйное счастье, что его одолел безумный истерический смех. Он хохотал и хохотал, не в силах остановиться, катаясь по земле и находя в этих судорожных слипах облегчение измученному телу. Он смеялся в необъятное сияющее лицо августовского небосклона, опьянев от запаха развороченной земли насквозь пропитанной людской иконской кровью. Он смеялся, заглушая своим смехом крики и стоны умирающих. Но что это? Не его ли смех, улетевший вдаль, На всем скаку возвращается к нему с берега реки звонким эхо. Может, он несет ему воду, этот скачущий галопом смех? Стук копыт близился и крепчал. Ему вторил другой четкий размеренный звук, короткий свист, каждый раз словно увязавший в чем-то мягком. И все это происходило быстро, очень быстро, в том же дробном ритме, что и его смех. Вдруг он увидел над собой лоснящееся от пота брюхо серого в яблоках коня и удивительно гибкое человеческое тело, склоненное с седла на бок. Он увидел также уверенный изящный жест руки всадника. Рука эта показалась ему прямо-таки волшебной, Настолько длинной и чудесно изогнутой она выглядела. Ах, как ловко рубила она воздух, и сколько юного пыла сообщали эти взмахи прекрасному лику всадника. Теодор Фастен, все еще во власти неодолимого смеха, в одно мгновение схватил все это взглядом. Он успел даже заметить, что всадник улыбался, неясной, чуточку отрешенной улыбкой подростка, захваченного героической мечтой. И эта улыбка приподнимала острые кончики его светлых усов. А еще он увидел, что лошадь повернула голову и уставилась на него огромным выпуклым глазом. Но этот глаз был всего лишь большим вращающимся шаром с пустым, ничего не выражавшим взглядом. И вдруг конь и всадник исчезли, как, впрочем, исчезло и все остальное, даже небо, внезапно захлестнутое кровавой волной. Теодор Фастен перестал смеяться. Багровое небо залило ему кровью глаза и рот. Он почувствовал, как на языке шевельнулось и тут же исчезло, утонуло в жгучем потоке заветное слово.